Глава 103 Пока прочие рассуждали, я всматривался в лица. Те, кто не ждал наказания, потихоньку начинали маяться. Лишь присутствие чародея удерживало их от решительных действий. Попытаю-ка в очередной раз счастье с Дженардом Тебя подставили, Джерис, и не только они. Я указал на оборотней: Ты ни в чем не виноват. Откуда тебе было знать, что они не люди? хоть ты с ними и сталкивался в Канторде». Физиономия Дженнарда оставалась маской равнодушия, которую он напялил, едва переступив порог, и опустился на колено. «Послушай, парень, я тебе не просто так все это излагаю. Тебя повесят не за глупость, а за упрямство. Кто снова собрал волков? Кто втравил вас в эту заварушку? Кого ты прикрываешь? По-твоему, он знает что-то о драконах? Нам обоим». И мне, и Дженнарду было известно, что на деле волков никто не распускал, но мы играли по правилам. Кто выбрал целью вейдеров и почему? Дженнард молчал как рыба. Зато его дружки-приятели оказались не столь упертыми. Они быстренько смекнули, что никто не собирается заставлять их бросаться на собственные мечи. Значит, есть возможность выпутаться, если признать, что обманулись. Ребята, вы ведь никого не убивали, так? Кроме Ланса, конечно. От этого прискорбного факта дженерду не отмазаться. Джерис продолжал молчать. «Осел, честное слово. Он верил, что страдает за правое дело. Такое рвение и в ту не пропадает». «Нет, мы никого не убивали», — робко подтвердил один из волков. «Напряжение, витавшее в воздухе вокруг нас, немедленно ослабло. Гости стали подбираться поближе», рассчитывая услышать что нибудь интересненькое Женнард попытался испепелить своего товарища взглядом, но все прочие волки его не поддержали, тем более что заговоривший со мной судя по повадкам был у них за старшего мы виноваты только в том что служили нашему движению и карентийской короне заявил он и гордо вскинул голову его взгляд скользнул по балкону, выискивая маренга похоже волки Наконец, сообразили, что их снова кинули. «Объясни подробнее». Я оглядел залу, потом посмотрел вверх на люстру. Злодейская пернатая тварь уставилась на меня в ответ. «Отлично. А как там бочка?» По-моему, появилась некая зацепка. Осталось ее ухватить и... «А ну, брысь оттуда!» — рявкнул я. Трейл Стори и Шейл бочком-бочком вновь подбирались к огромной бочке, и пытались выяснить, как же ее откупорить. Зато квипа Трим прочно уселась возле бочонка с вейдеровским темным и никуда соваться не собиралась. Мало того, она о чем-то шепталась с Торнадой, которая тоже прихлебывала пиво вместо того, чтобы следить за Синж. «Какое пиво вкуснее всего на свете?» «Правильно, дармовое. Могу предположить, дамы обсуждают Гаррита». Я зарычал сквозь зубы. «Не хватало еще, чтоб Торнада нализалась. Когда она выпьет, у нее пропадает всякое понятие о приличиях». Попка-дурак сорвался с люстры и ринулся вниз. Гости как один пригнулись. Послышались проклятия. Попугай сел на руку Торнаде тот самый миг, когда она поднесла кружку к губам. Пиво выплеснулось на пол. Торнада злобно посмотрела на меня. Я кивнул на доца. «Мол, это он мне попугая подарил. С него и спрашивай». Попка-дурак снова взмыл воздух, пронесся над толпой и опять взгромоздился на люстру. Я прожег взглядом Торнаду, потянувшуюся было за новой кружкой. Кажется, до нее дошло. Вопрос, надолго ли? На балконе к Алекс и Тини присоединились Белинда с Никс. Должно быть, их позвал то ли Макс, то ли Манвил Гилби. Они окружали маренга и заставили его подойти к перилам, чтобы он был виден всем. Еще бы там у Монтетсуму сюда, и вот вам сборище очаровательных ведьмочек, чтобы не сказать бесовочек. А где, кстати, племянница Маринга? Среди гостей ее точно нет. И если подумать, я не видел ее с тех самых пор, как она вошла в залу вместе с дядюшкой. Волк между тем продолжал. «Нас предупредили, что распускают только для вида». Чтобы этот козел Теверли угомонился!» Казалось, взгляд волка непременно должен просверлить дыру в маренго. К дамам на балконе подошли Макс и Гилби. Папаша Вейдер печально качал головой, посматривая на доблестного моренга. «Нам сказали, что мы уходим в подполье, но делать будем то, к чему готовились. Некоторым велели устроиться на работу в городе, в богатые семьи». Другим приказали вступить в шайку Теверли, чтоб следить за ним изнутри. Третьим — войти в прочие сообщества и приглядывать за ними. Мы согласились, потому как с самого начала готовились к чему-то кому? Я покосился на Маренго. Что ж, очень, очень на него похоже. «Неправда!» — возопил он с балкона. «Я распустил волков. Мы с Теверли оба считали, что они неуправляемы» и время подтвердило нашу правоту, разве нет?» Однако глазки у него бегали, и он по-прежнему избегал поворачиваться лицом к чародею. Волк попросту отмахнулся от обвинений Моренга: «Вы каждый день нам что-нибудь поручали, а в последние месяцы посылали весточку по три-четыре раза на дню. Да что там, вы за каждым нашим вздохом следили!» Я ничуть не сомневался в том, что волк говорит правду. Как он ее понимает? Он сказал, посылали весточки. А я уже упоминал о таланте оборотней. Они сообщали коринтийцам именно то, что хотели услышать. Вот и этому волку скормили байку, которую он с превеликим удовольствием скушал. Маренго явно растерялся. Может, он тоже говорит правду. Свою правду. Зов разваливался. Не унимался волк. Потому срочно требовалось... Как можно больше денег, чтобы удержать людей. Две или две с половиной недели назад. Только мы с черными драконами сошлись. Нам сообщили, что готовится захват пивоварни Вейдера. А мы и сами к тому подготовку вели. Уже давно. Так, на всякий случай. Драконы стали окучивать рабочих. Зазывали их от нашего имени. Тяжко приходилось. Времени не хватало. Вы-то все нас на сборище созывали. Маренга отчаянно замотал головой. По-моему, вполне искренне. Должно быть, волк это почувствовал. Его лицо приобрело озадаченное выражение. «Да я с тобой и трех слов за последний год не сказал!» — воскликнул Маренга. «Любой подтвердит! Где уж вам? Вы все от Теверли прятались!» «А как?» Громко пискнула Пулар Взревел Тарп, закричал Плеймед, рыкнул сарш, завизжал попка-дурак. В моем ухе прозвучал колдовской шепот. Перекись! А в голове раздалось «Осторожно!» Со стороны столовой донесся чудовищный треск. За ним истошные вопли. Мгновение спустя моему взгляду предстало чудище, более всего смахивавшее на первого урода среди троллей. Когти, как сабли, клыки, как у саблезубых, что сверху, что снизу. Из пасти воняло так, что хоть стой, хоть падай. И направлялось чудище прямо ко мне, расшвыривая тех, кто попадался ему на пути. В зале не нашлось ни единого героя. Куда ни глянь, всюду виднелись только пятки. Народ улепетывал со всей прытью, на какую был способен. Моим побуждением было последовать примеру остальных. И я в кои-то веки послушался. «Вниз!» — рявкнул голос у меня в голове. «Вниз!» — повторил голос у меня в голове. горит у нас умница, намек из полуслова понимает. Я бросился на пол и вцепился в каменную плиту с такой силой, словно боги объявили, что отменяют силу тяжести. Чувак, Будто кто-то шлепнул по кирпичной стене широкой и мокрой доской или швырнул на раскаленную сковородку кусок грудинки. Чудище завизжало громче всех, кто вопил до сих пор, скукожилось и повалилось навзничь, попеременно меняя обличие, пока не превратилась в уродца вроде тех, каких мы видели на пивоварне лампа. По зале раскатился голос чародея. «Не приближайтесь, он не мертв, только оглушен». Тварь завозилась, обретая человеческий облик. По всей видимости, у юных оборотней имелось некое исходное обличие, к которому они машинально возвращались, когда не могли более поддерживать избранную личину. Те оборотни, что сидели на скамье, тихонько зароптали. Я ощутил их отчаяние. Возможно, потому что привык к мысленным контактам с покойником. Тварь слегка очухалась. Одна лапа ее неимоверно вытянулась. На одном из пальцев вырос исполинский, загнутый и острый, как серп, коготь, и попытался воткнуться в меня. То ли я такой ловкий, то ли оборотень неуклюжий. В общем, я увернулся, а он промахнулся. Чвак, шмяк, Снова зашипела грудинка. Оборотня подкинула вверх, он что-то вякнул и рухнул на пол в позе человека со сломанным позвоночником. «Пожалуй, пора отступить», — сказал я Морли. «Умный мальчик, я составлю тебе компанию». Я вдруг заметил, что он смотрит вовсе не на оборотня. «Ты куда пялишься?» «Да так». Тон То был знакомый и означал приблизительно следующее. «Есть у меня одна мысль, ее проверить не мешает». Я огляделся. Туп с Шустером расставляли своих подчиненных у каждой двери. Тинни и остальные девицы по-прежнему находились на балконе. Маренга куда-то испарился, зато к дамам присоединились два верзилы грузчика. Макс, Гилби и Тай стояли у подножия лестницы и озабоченно поглядывали на оборотня. А ну, как ему вздумается перенести внимание на кого-то из гостей женского пола. Признаться, я и сам был бы не прочь отвлечься. Ладно, дело прежде всего. Я подковылял к Дженнарду, морщась от боли в ноге, которую ушиб, когда падал на пол. И теперь тебе нечего мне сказать. Судя по всему, он вознамерился молчать до скончания времен. «Дураком родился, дураком и помрешь. Ну что еще?» На сей раз громыхнула в кухне. Я узнал голос Нейрсы Бинтер, весьма чем-то раздраженный. «Неужто Синж?» «Нет, вон она. У двери в столовую, в двух шагах от Шустера. Дрожит, как осиновый лист, на меня посматривает, будто прощение просит, что вовремя оборотню не засекла». Продолжая оглядываться, Морли спросил. «Хочешь плохую новость?» «Нет, хорошую хочу для разнообразия». «Ну?» «Садлер с краском удрали». «Бац! Это у тебя шутки такие?» Место на скамье и вправду пустовало, только кандалы валялись. Как они ухитрились? Конечно, все вытаращились на оборотня, но я ринулся к шустеру. «Объясни мне, пожалуйста, как Садлер и Краск могли исчезнуть на глазах у сотни человек?» «Что? Никак не могли! Ключ у меня!» Рука, тщетно пошарив в кармане, выскользнула наружу. «Ничего не понимаю!» Впервые в жизни я видел растерянного шустера. Поучительное зрелище Кто-то залез ко мне в карман! Он зарычал на подчиненных, запамятовав на мгновение, что не собирался являть себя публике. И направился к Пулар Ты молодец, Синж. Не расстраивайся, всюду поспеть невозможно. Оборотни поняли, что ты их унюхиваешь, и старались тебе не попадаться, только и всего. С тобой все в порядке? Работать можешь? «Боюсь, снова придется выслеживать тех двух злыдней». «Не придется», — сказал у меня из-за спины Морли. Она их отпустила, чтобы ловушку захлопнуть. «Чего?» В этот миг опять раздался чувак, и опять зашипела грудинка. Те, чьей обязанностью было следить за оборотнем, отвлеклись и дружно уставились на меня. А оборотень словно того и ждал. Он вскочил». И кинулся к своим родичам, на бегу превращая лапы в громадные ножницы, способные разрезать серебро. Похоже, чары ослабели. Понадобилось два залпа, чтобы утихомирить этого шустрика. Наверняка за всем стоит кто-то, кто знает меня достаточно хорошо, чтобы понять... Естественно. Тот же таинственный некто, который руководит волками и черными драконами. Тот же, кто преследовал меня, когда я еще даже не вляпался в эту катавасию но кто конкретно?» Я окинул взглядом толпу. Здесь были все, в той или иной мере причастные к делу, не считая краска с Садлером. Впрочем, они пешки. Из присутствующих более всего на роль кукловода подходил Маренго, как и утверждал старший из волков. Быть может, в Маренго пропадает замечательный актер. С тех пор, как его ранили, он ведет себя странно, мягко выражаясь. Поневоле заподозришь.